Глава 15. Ганебал вместе с мистером Криспином приступают к службе. Первое. Альберт постучал, и услышав в ответ войдите, засунул голову в дверь спальни Таппинс. Там вчерашняя дама, объявил он, мисс Малинс, пришла и хочет поговорить пару минут. Я так понял, обсудить сад. Я сказал, что вы в постели, и я не уверен, что вы принимаете. Будь повежливее, Альберт, сказала Тапинс. Хорошо, передай, что я её приму. Но я же как раз собирался принести вам утренний кофе. Так принеси ещё одну чашку, вот и всё. Надеюсь, что ты приготовил его в количестве достаточном для двоих. Ну, конечно, мадам. Тогда всё в порядке. Принеси кофе, поставь его вон на тот стол, а потом пригласи сюда мисс Малинс. А как быть с Ганнибалом? — спросил Альберт. Отвести его вниз и запереть на кухне. Он не любит, когда его запирают на кухне. Не надо. Просто запихни его в ванную, а потом закрой дверь. Ганебал, с трудом перенеся обиду, которую ему нанесли, позволил Альберту затолкать его в ванную комнату и прикрыть дверь. В процессе борьбы он несколько раз яростно гавкнул. "Замолчи", крикнула ему Тапинс. "Немедленно прекрати". Ганебал согласился прекратить лай. Он улегся головой на лапы, уперся носом в щель под дверью и издал длинное неприветливое рычание. "Миссис Бэрсфорд, воскликнула мисс Маллинс. боюсь, что я нарушаю ваш покой, но мне показалось, что вам будет интересно взглянуть на вот эту книгу по садоводству". Здесь предложения по посадкам как раз в данное время года. Очень редкие и интересные кустарники, которые прекрасно приживаются на нашей почве, хотя некоторые и утверждают обратное. Боже, нет. Нет, нет, вы слишком добры. Да, я бы выпила чашечку кофе. Позвольте я налью вам. Это так трудно делать, находясь в постели. Может быть, тут мисс Малинс посмотрела на Альберта, который покорно придвинул ей стул. Так вам будет удобно? Мисс поинтересовался он. О, да, большое спасибо. Что это? Еще один звонок внизу? Наверное, молочник, предположил Альберт, или бакалейщик. Сегодня его день, прошу прощения. Альберт вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Ганебала опять зарычал. Это мой пес», — пояснила Тапинс. Он недоволен, что его не пригласили, но Ганебал создаёт слишком много шума. "Вам с сахаром", миссис Берресфорд». "Один кусочек", ответила Тапинс. Мисс Малин налила кофе в чашку, без молока, предупредила хозяйка. Мисс Малин поставила чашку возле кровати Тапинс и отошла к столу, чтобы налить кофе себе. Неожиданно она споткнулась, оперлась на стоявший у неё на пути столика и испуганно вскрикнула. "Вы не ушиблись?" спросила Тапинс. Нет, нет, не волнуйтесь, но боюсь, я разбила вашу вазу. Я за что-то зацепилась ногой, как неловко с моей стороны, и ваша прекрасная ваза разбилась. Милая миссис Бэрсфорд, что вы теперь будете обо мне думать? Уверяю вас, всё произошло случайно. Ну, конечно, голос Тапинс звучал успокаивающе. Дайте я взгляну. Могло бы быть гораздо хуже, она раскололась на две половинки, так что её легко будет склеить. Уверена, что место склейки будет едва заметно, и всё равно я буду чувствовать себя неловко, сообщила мисс Малинс. Я знаю, что вы, наверное, не очень хорошо себя чувствуете, и мне не надо было приходить сегодня, но я хотела рассказать вам. Гнибала опять залаял. Бедная несчастная собачка, сказала мисс Малинс. Может быть, мне его выпустить? Лучше не надо, ответила Тапинс. Иногда с ним бывает довольно трудно. Боже, внизу ещё какой-то звонок. Не волнуйтесь, сказала Тапинс. Альберт на него ответит. Если надо будет, он поднимется и мне всё передаст. Однако на телефонный звонок ответил Томми. Алло, сказал он, слушаю вас. Понятно. Кто? Понимаю. Вот как. Врак, определённо враг. М да, хорошо. Мы предприняли контрмеры. М да, спасибо большое. Он положил трубку и посмотрел на мистера Криспина. Предупреждение спросил тот. "Да", ответил Томми, не отрываясь, глядя на мистера Криспина. "В этом всегда трудно разобраться, правда? Я имею в виду, кто ваш истинный друг, а кто враг. Иногда об этом узнаешь слишком поздно, врата судьбы, пещера бед", процитировал Томми. Криспин с удивлением посмотрел на него. "Прошу прощения", извинился Томми. Томи. Почему-то в этом доме мы привыкли цитировать поэтические произведения. Это, кажется, Флекер, правильно? Ворота Багдада или ворота Дамаска. Давайте поднимемся, хорошо? предложил Берсфорд. Тапенс просто отдыхает. Она не больна, и с ней всё в порядке. У неё нет даже лёгкого насморка. Я отнёс наверх кофе, сообщил внезапно появившийся Альберт. и чашку для мисс Малинс, которая прошла наверх с книгой по садоводству или с чем-то в этом роде. Понятно, сказал Томми. Отлично. Пока всё складывается удачно. А где Ганебал? Я запер его в ванной комнате, но ты же не стал запирать дверь до конца. Ему это может не понравиться. Нет, сэр. Я сделал всё так, как вы велели. Томми пошёл наверх, Мистер Криспин следовал за ним. Бэрсфорд негромко постучал в дверь, и они вошли в спальню. За дверью ванной комнаты Ганибал ещё раз вызывающе гавкнул, а потом бросился на дверь изнутри. Замок поддался, пёс влетел в комнату и, бросив быстрый взгляд на мистера Криспина, со всей силы с угрожающим рычанием набросился на мисс Маллинс. "Боже!" воскликнул Этапинс. "Боже мой!" Умница, старина, похвалил Томми собаку, молодец. А вы не согласны? С этими словами он посмотрел на Криспина. Знает своих врагов, правда, и ваших тоже. Боже, сказала Таппинс. уж не укусил ли вас Ганнибал? «Тяпнул. и очень неприятно сказала мис Малинс, вставая и глядя на собаку злыми глазами. И уже не первый раз не так ли поинтересовался Томми. В зарослях Картадерии он вас всё-таки догнал, я угадал. Он своё дело знает, повторил мистер Криспин, не так ли, Додо, милая? Давно мы с вами не виделись, не так ли? Мисс Маллинс встала и по очереди посмотрела на Тапинс, Томми и Криспина. Я хотел сказать, Малинс, исправился Криспин, прошу прощения, но я слегка не в курсе. Это имя вашего мужа, или вы теперь всем так представляетесь? Я Айрис Маллинс, и всегда ею была. А я полагал, что вы, Додо, для меня вы всегда будете Додо. Что ж, дорогая, рад вас видеть, но нам лучше убраться отсюда побыстрее. Допивайте ваш кофе. Я думаю, вы не будете возражать, миссис Берресфорд. Рад с вами познакомиться, а вот вам пить кофе я не советую. Боже, позвольте мне убрать эту чашку. Мисс Малинс сделала шаг вперёд, но Криспин мгновенно занял позицию между ней и Тапинс. На вашем месте, додо милочка, я бы этого не делал, сказал он. Лучше будет, если её заберу я. Чашка принадлежит хозяевам этого дома, знаете ли, и будет очень интересно провести анализ того, что в ней сейчас находится. Вы ведь, наверное, захватили с собой небольшую дозу, не так ли? Её так легко положить в чашку, когда передаёшь кофе инвалиду или мнимому инвалиду. Уверяю вас, что ничего подобного я не делала. И отзовите вы наконец вашу собаку. Ганебал демонстрировал неукротимое желание спустить женщину с лестницы. Он хочет, чтобы вы отсюда убрались, объяснил Томи, и настроен очень решительно. Ему нравится кусать людей, выходящих через переднюю дверь. А вот и ты, Альберт. Мне кажется, ты должен был стоять за другой дверью. Так тебе удалось увидеть, что здесь произошло. Альберт кивнул в сторону двери гардеробной на другой стороне комнаты. Я всё прекрасно видел через трещину в филёнке. Да, она положила что-то в чашку мадам, точно, и очень аккуратно справилась с этим, как заправский фокусник. Я не понимаю, о чём вы сказала мисс Малинс. Я, боже мой, мне давно пора идти, у меня назначена встреча и очень важная. Она выскочила из комнаты и бросилась вниз по ступенькам. Ганебал бросился за ней. Криспин не стал так торопиться, но тоже вышел вслед за ними. "Надеюсь, что она быстро бегает", сказала Тапинс. "Если нет, то Ганебал её догонит. Послушай, он отличная сторожевая собака, правда?" Тапинс. "Это был мистер Криспин, которого прислал мистер Соломон. Пришёл как раз вовремя, правда?" Думаю, он выжидал, чтобы посмотреть, что же здесь произойдёт. Не разбей эту чашку и ничего из неё не выливай, пока мы не перельём всё содержимое в бутылку. Его проанализируют, и тогда мы узнаем, что же тебя подсыпали. А теперь надень своё лучшее платье и приходи в гостиную. Сегодня перед ланчем мы немного выпьем. Второе. Ну что ж, сказала Тапинс. Полагаю, мы так и не узнаем, что всё это значило и для чего всё это. Она раздосадованно покачала головой и, встав с кресла, подошла к камину. Ты что, хочешь зажечь огонь, спросил Томми. Позволь я сам это сделаю, тебе не велено много двигаться. С моей рукой всё в абсолютном порядке, заметила Тапинс. Можно было бы подумать, что я её сломала или что-то в этом роде, но это простая царапина. Никакая это не царапина, сказал Томми. Это огнестрельная рана. Тебя ранили в бою. Кажется, это действительно был бой, согласилась Таппинс. Настоящий, без дураков. Всё в порядке, сказал Томми. Мне кажется, что мы очень удачно разобрались с этой Малинс. Гнебал заметила Таппинс, вёл себя просто прекрасно. Да, согласился Томми. Он нам всё рассказал и успел нас предупредить. Ведь это он бросился в заросли картадерии, носом почуял опасность, у него прекрасный нюх. А вот меня мой нюх ни о чем не предупредил, пожаловалась Тапинс. И мне показалось, что ее появление было божьим даром в ответ на мои молитвы о помощнике. Правда, я совсем забыла, что нанимать мы можем только того, кто работал у мистера Соломона. Мистер Криспин тебе еще что-нибудь говорил, хотя скорее всего, его имя не Криспин. Вполне возможно, согласился Томми. Он что, тоже прибыл для того, чтобы что-то вынюхивать? Тогда нас чересчур много здесь собралось. Нет, — ответил Томми. "Не думаю, что он здесь что-то вынюхивал. Его скорее всего послали сюда для охраны, охранять тебя". "Охранять меня", повторила Тапинс. "И тебя, наверное. А где же он теперь?" "Думаю, что разбирается с мисс Маллинс. — Наверное". Удивительно, как после таких волнений хочется есть. Я бы сказала просто смертельно. Знаешь, мне кажется, что с самым большим удовольствием я бы съела сейчас горячего краба с соусом из сметаны и чуточкой карри. Ты поправилась, заключил Томми. Мне всегда приятно, когда ты вот так говоришь о еде. А я никогда и не болела. Я была ранена, а это совсем другое дело. В любом случае, сказал Томи. Ты, как и я, должна была догадаться, что когда Ганебал предупредил нас, что враг совсем рядом, в гуще Картадерии, то это была сама мисс Малинс, переодетая в мужской костюм. Именно она в тебя и стреляла. Но ведь тогда мы решили, что она сделает еще одну попытку, напомнила Тапинс. Меня с моей раной уложили в постель, и мы все подготовили, не так ли, Томми? Именно так согласился ее муж. Именно так Мне казалось, что она не будет откладывать вторую попытку в долгий ящик, особенно когда узнает, что одна из пуль все таки задела тебя, и ты прикована к кровати. И тогда она пришла ко мне, «Полное женского сочувствия, сказала Тапинс: "И все наши приготовления, мне кажется, сработали". Альберт был на страже, наблюдая за каждым ее шагом, за каждым движением. А ещё он, напомнила Тапинс, принёс мне поднос с кофе, поставив на него лишнюю чашку для посетительницы. А ты видела, как Малинс или Додо, как называет её Криспин, положила яд в твою чашку? Нет, призналась Стапинс. Моя вина, но я ничего не видела. Понимаешь, мне показалось, что она за что-то задела и перевернула столик с нашей прекрасной вазой. А потом рассыпалась в извинениях, и я естественно стала смотреть на вазу и думать, можно ли её склеить. Так что я не видела, что она делает в тот момент. Зато Альберт видел, заметил Томми. Видел через щель в филёнке, которую он расковырял так, чтобы сквозь неё можно было смотреть. А ещё ты здорово придумал поместить Ганебала в ванную и не закрывать замок. Мы же знаем, как ловко он умеет открывать двери. Не тогда, конечно, когда они полностью заперты, а когда они выглядят запертыми или закрыты только наполовину, в этих случаях он изо всех сил прыгает на них и появляется как настоящий бенгальский тигр. Прекрасное сравнение заметил Томми. Я думаю, что мистер Криспин, или как там его зовут на самом деле, уже закончил свой допрос, хотя никак не могу понять, каким образом мисс Маллинс может быть связана с мэри Джордан или с таким опасным человеком, как Джонатан Кейн, который жил так давно. Мне кажется, что он жил не только в прошлом, и сейчас вполне можно отыскать его новое воплощение. Реинкарнацию, так сказать. Сейчас многие молодые люди любят насилие, насилие любой ценой. Вот они-то и составляют это общество жизнерадостных громил, если его можно так назвать. А еще ведь есть суперфашисты, которые оплакивают падение Гитлера и его веселенького режима. Я только что читала Графа Ганнибала Стэнли Уэймана, сказала Тапинс, одна из лучших его книг, нашла наверху среди книг Александра И что? Я просто подумала, что в наши дни мало что изменилось, и, наверное, не изменится. Все эти несчастные, которые отправились в крестовый поход детей, полные радости, удовольствия и тщеславия бедняжки, они считали себя избранными Богом для завоевания Иерусалима и полагали, что море расступится перед ними, как перед Моисеем в Библии. А теперь мы видим этих хорошеньких девушек и молодых людей, которые предстают перед судом, потому что избили какого-то разваливающегося пенсионера или пожилого человека, у которого на его несчастье оказалось немного денег. А это бойня в день святого Варфоломея. И понимаешь, все эти вещи повторяются вновь. Не так давно они о фашистах упоминали в связи с очень уважаемым университетом Хотя я уверена, что нам никогда ничего не расскажут. Ты думаешь, что мистеру Криспино удастся узнать о возможном тайнике больше, чем о нём узнали до сих пор, цистерны. Знаешь, когда грабят банк, то грабители часто помещают награбленное в цистерны. Мне всегда казалось, что там слишком сыро, чтобы что-нибудь прятать. Как ты думаешь, после того, как он закончит свои изыскания или как там это ещё называется, он придёт к нам и продолжит охранять меня и тебя, Томи? Мне не нужно, чтобы меня кто-то охранял, сказал Берресфорд. Это всё твоя заносчивость, заметила Тапинс. Думаю, что он может зайти попрощаться, предположил Томи. Ну, конечно, у него же такие прекрасные манеры, правда? Он просто хочет убедиться, что с тобой всё в порядке. Но я ведь только ранена и нахожусь под врачебным присмотром. А ведь он действительно разбирается в садоводстве, заметил Томми. И действительно работал садовником у своего друга, которого звали мистер Соломон и который умер несколько лет назад. Мне кажется, что это совсем неплохая крыша, потому что он может об этом говорить, а люди об этом уже знают. Так что она вполне Добросовестная. м да, заметила Тапинс. Думаю, что такие вещи приходится тщательно продумывать. Раздался звонок в дверь, и Ганебал, как тигр, вылетел из комнаты, готовый порвать на куски любого, кто позволит себе покуситься на священное место, находящееся под его охраной. Томми вернулся с конвертом в руках. Это приглашение нам с тобой, сказал он, открыть. Конечно, Ответила Тапенс, и Томми повиновался. "Что ж", сказал он. "Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Что там? Приглашение от мистера Робинсона тебе и мне пообедать с ним через две недели, когда ты полностью выздоровеешь и снова будешь самой собой. Он приглашает нас в свой загородный дом, по-моему, где-то в Сассексе. И ты думаешь, что там он нам что-то расскажет?" спросила Тапенс. "Вполне возможно. А мне надо брать с собой мой список. Правда, теперь я знаю его наизусть, итапин быстро протараторила. Чёрная стрела, Александр Паркинсон, фаянсовые табуреты Оксфорд и Кембридж, улыбка курица Воттена, КК, желудок Матильды, Кин и Авель любимая. Достаточно, остановил её Томми. Это звучит как полный бред. А это и есть бред. До самой последней точки. А кто-нибудь ещё у мистера Робинсона будет? Возможно, полковник Пайковый. Так мне лучше захватить с собой постелки против кашля, решил Этапинс. В любом случае мне очень хочется увидеть мистера Робинсона, посмотреть, действительно ли он такой толстый и жёлтый, как ты рассказываешь. Я просто не могу в это поверить. Боже, Томми, но ведь через неделю к нам приедут Дебора с детьми. Нет, поправил её Томми. Это произойдёт на следующей неделе. Слава тебе, Господи, тогда всё в порядке. Выдохнула Тапинс.